Глава 16. С самого утра Архипу Архиповичу пришлось заняться оформлением отпуска за свой счет. При этом он, с трудом сдерживаясь, выслушивал речь своего непосредственного начальника Владимира Ивановича, в которой говорилось о последнем из последних предупреждений. От Владимира Ивановича сильно разило перегаром, и от этого Архипу становилось нехорошо. Очень уж хотелось самому поправить слегка пошатнувшееся здоровье. Или работай, Архип, или увольняйся к чертовой матери. «Мужики не могут за тебя все время работать, сам же видишь, лето!» «Какое все время? Я за них, считай, все время и работал!» Недовольно пробручал Архип Архипович. «Ладно, иди давай, а то передумай! Хреново мне!» Махнул рукой владимир Иванович. Архип Архипович с Митрофаном Андреевичем усели свидавшие виды автобус междугородных перевозок. Сам автобус, вместив товарищей, принял на борт еще много желающих. От этого Лыхов на первый перекресток грустно осел. И слава богу, на этот раз не было возле Архипа толстой бабки. Рядом сидел Митрофан Андреевич. Места были в самой середине салона, да и стоявшие в проходе люди нисколько не мешали. «Нужно поспать», – произнес Митрофан Андреевич, а через пару минут отключился. И Архип Архипович подумал о мистическом. Нужно ли ему спать? Затем долго смотрел в окно. Автобус по заведенной традиции долго не мог покинуть городские перекрестки и светофоры. А когда шоссе подарило свободу... Архип Архипович и сам заснул, уронив уставшую голову на грудь. Проснулся Архип, когда автобус потихоньку избавился от доброй трети пассажиров, которые покидали проход и посадочные места. Радостно осматривали знакомые окрестности, и начавший моросить дождик, кажется, их ни грамма не смущал. Проснулся и Митрофан Андреевич. Но оставшуюся дорогу они молчали, лишь иногда перекидывались незначительными репликами. День начал склоняться к вечеру. Было тепло. но при этом чувствовалась обволакивающая влажность, напоминавшая не только о северных больших болотах, но и о том, что сегодня еще будет дождь. Не успев архип подумать о неизбежности позднего дождика, как тот приступил к своему телу, морося тонкими каплями, образовывая кружки на поверхности, не успевших высохнуть в луж, что достались незнакомому населенному пункту наследства от предыдущего и не так давно прошедшего дождя. Асфальтированная дорога гордилась своим преимуществом. Они шли по правому краю почти по суху. Кое-где виднелись дымки от затопленных бань. Прямо перед ними пронеслись две тявкающие собачонки. А на одном из сараев, вглядываясь в сельские просторы, сидел большой полосатый кот. «Надо куда-то определяться», — произнес архип Архипович. «Нужно, конечно, но я думаю осмотреться сначала по сторонам». «Если эти ребятки здесь, то они где-то должны бросить свое авто. И это, думаю, должно бросаться в глаза», — произнес Митрофан Андреевич. «Не, Митрофан, зачем им это? Они, вероятнее всего, приехали сюда к кому-то определенно». «А значит, и машину уберут с глаз домой», — произнес Архип Архипович. «Резонно, но все же», — покачал головой Митрофан. Остановившись, чтобы закурить Архип Архиповича, Митрофан Андреевич увидели старушку, которая вышла за собственную калитку, Чтобы подышать воздухом, да, и осмотреть, в какой раз знакомой окрестности. А сейчас с интересом смотрела на двух незнакомых мужчин. Мать, можно у тебя спросить? Проявил инициативу Архип Архипович. Еще не дождавшись ответа, они двинулись к старушке. Какая же тебе мать? Может, сестра старше Ну, спрашивай, проговорила старушка. Где, сестренка, здесь можно остановиться на несколько дней? Гостиница какая-нибудь есть у вас здесь? Спросил Архип Архипович. «Не, гостиницы нет, а остановиться? Так и у меня можно. Три комнаты пустые, дом большой, я живу одна», ответила старушка. «Вот повезло нам», — довольно произнес Митрофан Андреевич. «Мы заплатим», — добавил архип архипович. «Мне многое не нужно», — обозначила свои требования старушка. «У нас много и нет», — свел разговор к общему знаменателю Митрофан Андреевич. Бабушка провела гостей в дом, который и вправду был просторный. со старомодной уютной обстановкой и при полной бросающейся в глаза чистоте. На диване книжки, накрытым синеватым покрывалом, мирно дремали сразу три кошки. Правда, сон их был нарушен появлением незнакомцев, и бабушки да питомцы тут же перекочевали под диван. «Чаю сейчас вам сделаю. Если что покрепче желаете, то сами соображайте», произнесла старушка. «Это понятно», – произнес Архип Архипович. А Митрофан Андреевич вытащил из бумажника пятитысячную купюру и спросил архипа Пласть. На месяц, думаю, по здешним меркам, серьезно ответил архип Да и ладно, пусть будет больше, решил Митрофан Андреевич, плохо разбирающийся в ценах. Пойдемте, чай налила, появилась хозяйка. Гости уже разместились в одном из комнат, где стояла одна кровать, вторая кровать была рядом, спрятавшись в небольшой комнатки ниши. Оказавшись за столом, испытывая некоторое неудобство, Митрофан Андреевич протянул бабуле деньги. — Ты что, родимый, у меня сдачи нет? — Не нужно сдачи. — Да как же это? — не унималась бабуля. — Не нужно, значит, не нужно, — подтвердил архип архипович Ну, спасибо вам, — произнесла старушка, затем, спосхватившись, еще кого-то глазами продолжила. — Господи, куда зверее мое подевалось? Вроде выпускала их на улицу. «Под диваном они», — пояснил Архип Архипович. «На улицу пули вылетели, напугали вы их чем-то», — сказала старушка, вернувшись на Гости ничего не ответили, а через какое-то время Митрофан Андреевич спросил. «Настасья Петровна». К этому времени они успели познакомиться, как положено. «Есть ли у вас здесь что-то примечательное? Не знаю, как выразиться. Аль богатей какой обитает?» «Примечательно ничего нет. Церковь старая». «Правда, батюшка Ироним ремонт сделал, со всех дворов деньги собирал, а богатей этот и не дал ничего, есть такой, фамилия Подкулачник, Иван Васильевич, у него земли много, дом, как раньше, у купцов были». «Он и сейчас им подстать», — произнес Митрофан Андреевич. Бабушка Настя не стала комментировать слова гостя, а сказала, что и было нужно. Он отдельно проживает. Раньше в селе жив, а теперь, говорю вам, поместье у него свое. Название, небось, для него придумал, предположил Митрофан Андреевич. А как же, только не могу сразу вспомнить. Памяти совсем уж не стало, произнесла старушка. Бабушку Настю никто не торопил, но она все же вспомнила. Точнее принесла из своей комнаты листочек, на котором неизвестно для какой цели было написано. Свободного капитала и эксплуатации. Вот оно, мои дорогие, мерзость какая. Это точно, многозначительно произнес Митрофан Андреевич. Архип Архипович иронично улыбнулся. Магазин-то у вас где или кто хорошей самогонкой торгует? Спросил Архип Архипович, когда бабушка Настя убрала обратно пригодившуюся писульку с гадким названием. И магазин есть целых два, и самогон продают. — Революционная улица, дом 10, Клара Витальевна. Очень хорошая у нее сама была, но это от людей знаю, сама давно уж не принимаю, — произнесла старушка. И Архип Архипович начал собираться. — Сейчас прямо, потом первый поворот налево. Это и будет революционная. Если что, скажи, от Настасии Петровны, — пояснила хозяйка. — Где ж мои косатики киски звала бабушка Настя, выйдя на крыльцо. Но кошачье племя не собиралось возвращаться в дом.